65 Никто не медлит ни секунды. У них есть имя. Сирены и мигалки устремляются по адресу Мэгги Кларк. Вооруженная группа быстрого реагирования уже на готове. Вернувшись в отдел, Джейми стоит рядом с Маршем и Роммели, сжимая в клаке рацию, словно талисман. Тактика ясна. Действовать быстро и жестко. Эта женщина не боится убивать. Джейми все пытается отождествить ту, которую знает, как известную всем старшину криминалистов, свою неугомонную, грамотную коллегу с человеком, совершившим все эти убийства. Должно быть, это какая-то ошибка. Пока они под завывание сирены гнали обратно в отдел, Ромили рассказала Джейми все, что помнила о Мэгге с детства. Она была милым ребенком, наверное, даже слегка чересчур обожала Элайджу. И Сандра не всегда могла нанять няню, поэтому Мэгги часто бывала там. Она умолкла, когда оба окончательно осознали свою катастрофическую ошибку. Убийца, которого все так долго и пока безуспешно разыскивали, не мужчина. Они исходили из предположения, что человек, совершивший все эти преступления, должен быть сильным, высоким, склонным к насилию. Но им и в голову не приходило что все это в равной степени может относиться и к женщине. Наконец, рация с потрескивающим шипением оживает. Из нее доносится топот тяжелых ботинок по бетону, барабанный стук в дверь, крики, вопли, все чисто доносящиеся из маленького домика. Джейми видит, как понурился марш. Ромеле тихонько ахает, прикрыв рот обеими руками. «Там никого нет». Джейми подносит к губам рацию. «Микроавтобус!» — произносит он. «Уже получено подтверждение, что черный транспортёр, принадлежащий Мэгги Кларк, зарегистрирован по этому адресу. Джейми дважды повторяет номер машины. Он там?» Короткая пауза. «Ответ отрицательный, детектив-сержант!» Джейми поворачивается к своим подчиненным. Судя по лицам, всем так и не терпится поскорее приступить к делу. «Задействуйте все камеры!» «Прогоните все записи через АРНЗ, но найдите мне этот фургон! Разошлите ее фото по всем отделам в радиусе 50 миль, чтобы каждый коп знал, как она выглядит!» «А как насчет тюрьмы?» — спрашивает Роммели, читая мысли Джейми. «Она ведь наверняка попытается как-то связаться с Коулом». «Белмарш предупредили?» Он смотрит на Марша, и тот кивает. «Если Кларк сунется туда, она наша!» — подтверждает его босс. То же самое с Глостер-Роуд и клиникой. В ее доме будет оставлена засада. Везде организовано наблюдение. Но она ведь наверняка просто заляжет на дно, предполагает Роммеля, и Джейми слышит отчаяние у нее в голосе. А Адама спрячет неизвестно где. Есть не так уж много мест, куда можно переместить бесчувственное тело, говорит Джейми, и она не остановится, пока не закончит. Все взгляды обращаются к нему. Версия Адама окончательно подтвердилась. Марш согласно кивает. 20 минут назад из тюрьмы наконец-то поступили журналы учета посещений. Там и понятия не имели, что Коул — ее отец. Начальник тюрьмы просто в шоке. Регулярные визиты Коулу на протяжении пяти лет. Они уже довольно давно поддерживают связь. Причем разными способами. Сообщения на мобильник Мэгги Кларк поступали сразу с нескольких одноразовых телефонов. «Все сообщения ошифрованные, но это он с ней связывался, точно!» В ходе своего рассказа Марш успел достать из кармана пачку сигарет и теперь вертит ее в руках. «Ума не приложу, почему никто в Белмарше даже не почесался по этому поводу?» Бормочет он. «Надо будет проследить за тем, чтобы они обязательно провели надлежащее расследование. Прихлопнули эту лавочку с мобильниками, чтобы такое больше никогда не повторялось!» «Итак, мы исходим из предположения, что цель у нее та же, что и у Коула — довести обратный отчет от двадцати до единицы. Какой у нас там сейчас номер?» Марш смотрит в потолок, мысленно подсчитывая. «Жертв самого Коула сюда включаем?» Джейми кивает. «Значит, начинаем с четырех, еще пять на свалке». Ой, Оксфорд, дальше Таня опозданная в парке, потом быстрый взгляд в сторону Джейми, Пиппа, Элли, плюс те трое, которых по его словам он убил раньше, и того шестнадцать. Это если не это если не считать Адама. Вот чего он не договаривает. «Значит, ей опять придется убивать», — продолжает Марш. Откидывает было крышечку сигаретной пачки, но тут же захлопывает ее обратно. Причем быстро. Теперь она знает, что мы сели ей на хвост. «Шеф, не хотите перекурить?» — спрашивает Джейми с невольной улыбкой. Марш смеется. «Да, черт возьми! Блин! Да это дело состарило мне легкие уже лет на двадцать!» Причем только за один сегодняшний день. Может, продолжим этот разговор на крыше?» Джейми бросает взгляд за окно. Солнце уже садится, и у него возникает внезапное желание как следует насладиться этим зрелищем, впитать в себя хоть что-то прекрасное перед лицом всего этого ужаса. Иногда полезно ощутить вокруг себя открытое пространство, чтобы спокойно поразмыслить снять скопившееся напряжение. И пусть даже на счету каждая минута, Джейми нужно время, чтобы подумать. Он кивает. Видите?